554. Декабрь 4. Матерь огней йоги. Я вам каждодневно лучи посылаю, а в них мои мысли, их можно улавливать чётко. Они о надземном, они о космическом, поверх дел земных, особенно личных. Надо выполнить указание владыки, касающееся последнего опыта привлечения пространственного огня. Пусть станет обычным для утренней встречи. Надо втянуться в огненную работу и её полюбить. Ты же веди её самостоятельно и отдельно и каждодневно. Нельзя ставить продвижение своё в зависимость от чужих настроений и возможностей. Сперва сам иди, потом за тобой и другие. При утреннем и вечернем обращении или молитве огонь извлекай из пространства магнитно, магнитом духа. Тоже такое молитва, как не привлечение пространственного огня огнём сердца. К нам обращаясь, совершай тот же процесс, притягивая огни наших сердец. Действуй же твёрдо, уверенно и без колебаний, несмотря ни на какие условия токов, все они временны, и ими не стоит смущаться. Действуй, мой сын.